«Дар универсала пришел к Иоте в осмысленном возрасте», — ответил тот на вполне закономерный упрек. «Она не младенец, который не умеет справляться со своими чувствами и желаниями. Я уверен, что она не представляет опасности для четырех королевств в целом, и Нерия в частности». «По мне так это делает ее еще опаснее». Тицион фыркнул от смеха, но никто не торопился присоединиться к нему в этом непонятном веселье. Поэтому король быстро прекратил смеяться и продолжил намного серьезнее. «Мальчики мои, я уже сказал, что не собираюсь с вами ссориться. Не хотите отдавать мне киоту? И ладно, развлекайтесь. Только учтите, что ответственность за нее и ее будущие поступки полностью на ваших плечах». Спина Дальшера немного расслабилась. Вашари, в свою очередь, разжал кулаки. «Чудно!» Неужели они собирались вступить в бой с королем, чтобы сохранить мне жизнь? Нет, неправильный вопрос. Друзья выглядели по-настоящему испуганными, когда в воздухе повеяло возможной битвой. Неужели этот маленький, смешной старик действительно мог победить в схватке двух магов высшего уровня подчинения? Казалось бы, чушь несусветная. Но почему-то мне совершенно не хотелось проводить подобный эксперимент. «Я думаю, вам не о чем беспокоиться». Вашарий, убедившись, что непосредственная опасность для меня миновала, чуть посторонился, давая мне возможность участвовать в разговоре на равных. «Киота никогда не приступит закон. Более того, она всецело предана короне. Как вы знаете, Киота оказала нам неоценимую помощь при раскрытии заговора». Я опустила голову, пряча в уголках губ саркастическую смешку, Спасибо, конечно, дорогой друг, за подобную лесную характеристику, но, боюсь, он будет весьма удивлен, если узнает, какие на самом деле неприятные думы по поводу его правления и методов работы государственных учреждений бродят у меня в голове. Чем дольше я общаюсь с Вашарием и Дальшером, чем больше узнаю Тайнерия, тем меньше во мне остается лояльности к существующему порядку и царствующей династии. «Ну-ну!» – буркнул себе под нос король, опять пощекотав меня проницательным взглядом. Меня прошиб холодный пот. Неужели он прочитал мои мысли? Но он больше ничего не сказал, лишь откинулся на невидимом кресле-качалке и некоторое время просто лежал на спрессованном магии воздухе, глядя в ночное небо, усеянное звездами. «Я наслышан про ее участие в этом деле!» Наконец проговорил он и посмотрел на меня, резко вернувшись в исходное положение. — Ты отважная девочка, Киото. Говорят, тебе сильно досталось. В любом случае ты заслужила награду. Проси, я слушаю. Я удивленно вскинула брови. И как это понимать? Неужели Тицион исполнит любое мое желание? Заманчиво, очень заманчиво. Теперь бы еще выбрать, чего же я хочу. «Денег? Попросить тысяч двадцать хардев, расплатиться с Вашарием, остаток положить во всемирный гномий банк и зажить в довольстве и спокойствии, периодически снимая проценты? Пожалуй, больше мне ничего не надо». «А Афар?» – шепнул внутренний голос. «Не хочешь замолвить за него словечко?» Я раздраженно хрустнула пальцами при воспоминании о несчастном брате Элериона. «Интересно, «Король выполнит два моих желания». «Нет, вряд ли. Надо просить что-то одно, или денег, или пощады для Афара». И меня царапнула крамольная мысль. «Может, ну его?» Как-никак он участвовал в заговоре, правда, не по своей воле, но все же. Кто мешал ему сбежать от брата или же донести на него к всеобщему удовольствию? Да, это означало бы предательство, но зато Харалия осталась бы жива, как и Ульрон. Каждый человек сам выбирает себе судьбу. Только сегодня я заявила это тете, почему я должна просить за постороннего, отказываясь от собственной мечты. Ведь мне не так уж много надо для счастья. Просто избавиться от этой унизительной бедности, когда вынуждена считать каждый хар в кошельке. «Обычно у меня просят денег», — лукаво произнес Тицион, видимо, решив меня немного поторопить. — Сколько тебе надо? Тысячу? Две? Может быть, три? Я отдам распоряжение казначею, и уже завтра эта сумма будет перечислена на твой счет. Я неожиданно оскорбилась. С какой такой стати он думает, что я буду как все? Нет, деньги мне, безусловно, нужны, но желание удивить короля своим поступком оказалось сильнее. Глупо, понимаю. Наверняка я сразу же пожалею о своем поступке. Но в любом случае ни две, ни даже три тысячи не решат всех моих проблем. А вот угрызения совести останутся. Как-никак, Афар все же заслужил моей помощи. Все-таки в конечном счете он нашел в себе силы пойти против брата. — Ваше Величество, — твердо сказала я, — премного благодарна за ваше предложение, но я хотела бы попросить у вас иного. Не денег. — Титул? он задумчиво пожевал губами. «Прости, девочка, но с этим сложнее. Впрочем, если ты удовольствуешься ненаследным...» «Милосердие!» Я чуть повысила голос. Дальшер подтолкнул меня в бок, предупреждая об опасности. он гневно сверкнул глазами, недовольный, что его оборвали, а я затараторила, поражаясь собственной смелости. «Ваше Величество!» О вашем великодушии слагают легенды во всех четырех объединенных королевствах. Все знают, что вы самый мудрый и справедливый правитель. Поэтому я прошу лишь милосердия. Не по отношению к Элериону, о нет, он заслуживает самого сурового наказания. Но по отношению к его брату Афару, ваше величество, я клянусь, что он был втянут в заговор против своей воли. Прошу, пощадите его». Он не заслуживает смерти или бессрочной ссылки. А фар хороший, малый. Он пытался помочь мне бежать, зная, что тем самым раскроет замысел брата и поставит собственную жизнь под угрозу. Он... Достаточно. Тяжело обронил Тицион, прекращая мой поток дифирамбов. Я замерла с открытым ртом, а король продолжил, прежде глянув на Дальшера и покачал головой. «Мальчик мой!» Теперь я вижу, что твоя мать совершенно права, выступая против твоих встреч с Киотой. Твоя новая любовница, только не обижайся, не пара тебе. Вы слишком разные, противоположности притягиваются, — тихо возразил Дальшер, лишь крепче обнимая меня. — Ваше Величество, я... Да не собираюсь я тебя отговаривать встречаться с ней или небо упаси запрещать что-либо. Раздраженно отмахнулся Тицион. «Просто я весьма и весьма удивлен. Впервые вижу человека, способного отказаться от собственной выгоды ради кого-то другого. Ладно бы знакомого, но преступника...» И он замолчал, видимо, раздумывая, как ответить на мою просьбу. Или же, что более вероятно, подбирая вежливые извинения для отказа. Я прислонилась к плечу Дальшера и сцедила украдкой зевок в ладонь. Какой же долгий, мучительный вечер, щедрый на события и неожиданные встречи. Право слово, я рассчитывала, что мы побудем на приеме час, ну, максимум два, а вместо этого засиделись почти до утра. Вон из-за деревьев уже проглядывает светлеющий край неба, из-за чего тьма здесь, на земле, стала еще плотнее и физически ощутимой. Но это ненадолго, пройдет совсем немного времени, и мрак начнет быстро сереть. Торопясь спрятаться до нового вечера, музыка, доносившаяся от дома наместника, стала тише. Музыканты все чаще ошибались, утомленные затянувшимся весельем. Хорошо, наконец, вынес свой вердикт Тицион и встал со своего невидимого кресла-качалки. Потянулся, разминая затекшие мышцы. Будь по-твоему, киотадайчер, я помилую Афара, но с одним условием ему будет запрещено когда-либо появляться в нашем королевстве. Он получит на сборы час, после чего пройдет через кабину пространственного перемещения и отправится в любой из обжитых миров. Если он когда-нибудь рискнет вернуться, то пусть знает, в этом случае его ждет моментальная высылка на иридиевые рудники без права помилования или обжалования приговора. Ясно? Да. Вместо меня ответил Дальшер. Я отдам необходимые распоряжения. Уже к вечеру Афара не будет в Микароне. Надеюсь. Тицион иронично фыркнул. Мальчик мой, а на твоем месте я бы заволновался. С чего вдруг твоя дама сердца обеспокоилась судьбой какого-то там преступника? Говорят, иногда жертвы начинают оправдывать своих похитителей проникаясь к ним извращенным чувством влечения и восхищения. Акиота, как-никак, достаточно много времени провела с этим афаром наедине. Как же это называется по-научному? Хекский синдром, что ли? По-моему, ей стоит обратиться к целителю, занимающемуся проблемами душевного здоровья. Я вспыхнула от его саркастических слов. открыла было рот, чтобы возразить, но перехватила откровенно смеющийся взгляд короля... И безропотно проглотила его нелицеприятное замечание. — Удачи тебе, девочка! — напоследок пожелал мне Тицион. — Надеюсь, что тебя не сожрут прелестные придворные хищницы. Многие, даже слишком многие, точат на тебя клыки и когти. Впрочем... — Он еще раз окинул меня придирчивым взглядом, явно изучая ауру. — Вижу. У тебя найдется, чем им ответить. — И исчез. — Нет не применил какой-либо кристалл мгновенного перемещения или незнакомую мне магию Перехода. Ни одна нить силы не оказалась потревоженной. Его Величество Тицион просто-напросто растворился в сиреющем предутреннем сумраке, будто привиделся нам. «Как?» От изумления я широко распахнула глаза и на всякий случай протерла их, надеясь, что наваждение развеется, и окажется, что Тицион все так же стоит рядом, тихонько посмеиваясь после удачного трюка. Но ничего не изменилось. Лишь слегка примятая трава показывала, что на том месте, где только что стоял король, действительно пару секунд назад находился человек из плоти и крови, а не призрак. Я обернулась к Дальшеру и Вашарию, которые совершенно спокойно отнеслись к столь возмутительному попранию основ мироздания и требовательно дернула их за рукава. «Как такое возможно? Какой магией он воспользовался?» «Если бы мы знали...» В унисон произнесли они, переглянувшись, и дальше продолжил один дальшер. Киота, дорогая, ты сейчас задала вопрос, над которым лучшие маги страны ломают головы уже очень давно, ну, точнее, те из них, кто имел честь видеть подобные фокусы Его Величества. Как я уже говорил...» Рядом с Тиционом перестает работать любая магия. Но это хотя бы можно объяснить наличием в его короне легендарного Рубина, так называемого Око Правосудия. Ты сама имела честь убедиться, что даже сильнейший амулет не в силах обмануть это Око. Я невольно передернула плечами, вспомнив кровавую метель в глубине Рубина. Машинально потерла алмаз на груди, который от одного воспоминания, казалось, вновь стал тяжелее. Но помимо этого, Тицион обладает и массой других весьма интересных, и что скрывать пугающих способностей. Вторил кузену Вашари. Не я, ни Дальшер не в силах понять природу его возможностей. Она, несомненно, магическая, но при этом в основе своей имеет нечто кардинально отличающееся от обычной энергии. Поверь, мгновенное перемещение на сколь угодно дальние расстояния — это лишь верхушка айсберга. «Тицион способен на гораздо большее, и даже мы не в курсе, что именно он умеет, а что нет». «Но откуда все это?» – продолжала недоумевать я. «Неужели он постиг истоки этой силы самостоятельно?» «Вряд ли». Вашари неопределенно пожал плечами. «Мы склонны предполагать, что свой дар Тицион, как и ты, получил по наследству. После того, как мы узнали...» о существовании священной змеи Вария, я начинаю подозревать, что правы некоторые легенды. — Что? Змейка и тут пошалила? Я неверище усмехнулась. — При чем тут она? Вашари покачал головой и хладнокровно завершил свою мысль. — Если священная змея действительно существует, то, может быть, реальные другие боги. Говорят, что династия Хайдес, которой, как ты знаешь, принадлежит Этицион, Берет свое начало от верховного бога Пантеона Нерия, Алиона Громовежца. Что, если дар короля отголоски божественной силы? Я приглушенно застонала, чувствуя, как предположение Вашария отозвалось в моей несчастной голове, нарождающейся мигренью. Демоны! Я до сих пор сомневаюсь в существовании священной змеи, хотя имела несчастье разговаривать с ней. Весь мой рациональный мир В котором не было места всяким сверхъестественным существам, тогда едва не рухнул. А теперь Вашарий предлагает мне поверить и в Алеона громовежца? Не хочу, ведь если существуют боги, то люди, бесспорно, жалкие марионетки в их руках. А я не желаю, чтобы моя жизнь подчинялась, не пойми кому. Конечно, я и так птичка не особо высокого полета, но хотя бы могу тешить себя надеждой, что моя судьба никому не принадлежит не расстраивайся. Совершенно верно понял причины моего огорчения Дальшер и ласково поцеловал меня в нахмуренный лоб. Нас с Вашарием эта легенда тоже не приводит в особый восторг. Наверняка есть и другое объяснение. Найти бы его еще. Найду, мрачно пообещала я. Сделаю все, но пойму, что за силу использует Тицион. Дальшер и Вашари переглянулись, и мне почему-то очень не понравились их улыбки, словно они заманили меня в какую-то ловушку и сейчас праздновали это. Впрочем, ладно, позже разберусь. А что насчет королевы? Я уставилась на моментально смутившегося Дальшера, который начал отчаянно рыскать глазами по сторонам, будто выискивая пути к отступлению. «Ты действительно спал с ней?» «Старая история», – промямлил он. И, если честно, я не люблю об этом вспоминать. Но почему Тицион так спокойно отнесся к измене жены? Продолжала недоумевать я, жестокосердечно не желая закрывать эту тему. Разве это нормально? Для него да. Не хотя пояснил Дальшер, тяжело вздохнул, покосившись на улыбающегося Вашария, который явно получал настоящее наслаждение от сложившейся щекотливой ситуации и тоскливо продолжил. Киота, дорогая, прошу, не заставляй меня вспоминать те отношения. Поверь, я сделал величайшую ошибку в жизни, связавшись с Феониксией, и тысячу раз уже пожалел об этом. он ничего не имеет против интрижек жены на стороне, поскольку сам не в силах удовлетворить ее темперамент, а без этого она погибнет. Как ты сама наверняка заметила, в жилах Феониксии течет немалая доля эльфийской крови. А эти создания отличаются тем, что не могут жить без регулярного секса. Однако вот беда, при каждом, хм, скажем так, при каждом акте любви они дарят своим партнерам небывалое наслаждение, но при этом отбирают у несчастного изрядную долю его энергии, как вампиры правослова. Я едва не погиб тогда, пристрастившись к ласкам Феониксии, словно наркоман. Хвала небу сумел остановиться сам, и пережил в буквальном смысле слова «жесточайшую ломку». Но королева почувствовала себя оскорбленной, поскольку никто и никогда не оставлял ее первым. Нет, она вряд ли желала моей смерти, но не хотела отпускать так рано, поэтому до сих пор обижается на меня. Я молчала, чувствуя, как кончики ушей горят от услышанного. Нет, еще не скоро я привыкну к привычке моего ненаглядного... Так легко и спокойно говорить о подобных вещах. — Ого! Меж тем удивленно присвистнул Дальшер, искосо взглянув на часы, вмонтированные в кругляшок мыслевизора, и вряд ли заметив мою реакцию на свой рассказ. — Мне через пару часов надо быть в неррии. — Вот как! Я огорченно поджала губы. — Значит, ты меня покидаешь? — Ну, немного времени у меня все же есть. С намеком отозвался Дальшер после чего обернулся уже к Вашарию. «Приятель, ты как знаешь, а я собираюсь отвезти Киоту в гостиницу. Надеюсь, у тебя хватит так-то не завалиться в номер сразу после нас. Мы на прощание не в ладушки играть будем». Понял. Тут же отозвался Вашарий, ехидно ухмыльнулся. «Что, кузен, нервишки пошаливают. Боишься, что не справишься, если я буду в комнате рядом? Боюсь за твои нервы». — с достоинством возразил Дальшер. — Особенно если учесть, как ты пускаешь слюни на мою девушку. — Прекратите оба! — возмутилась я разговором, ставшим слишком откровенным. — Дальшер, это отвратительно! Ты вгоняешь меня в краску! — О, моя милая, это только начало! — тихо рассмеялся Дальшер, увлекая меня по аллее к выходу из сада. — Поверь, сегодня я буду самым мерзким и развратным типом! Но тебе понравится, обещаю.